Встреча. Торн стоял в углу кабины, такой несоразмерно высокий, что его голова касалась потолка. Стальной, немигающий взгляд был устремлен на какой-то документ, который он озабоченно листал. Казалось, он даже не услышал леди Септиму, когда та указала ему на остолбеневшую Афелию в центре зала холодильника. Это наша студентка из последнего набора, сир Я лично прослежу за тем, чтобы она оказалась на высоте положения. Устав предписывал Афелии под страхом суровой кары встать по стойке смирно, выпалить священную формулу приветствия «Знание служит миру и прогрессу» и доложить свое имя. Она не смогла сделать ровно ничего. При виде Торна все ее мысли куда-то улетучились. Она судорожно вцепилась обеими руками в часы компас. Единственный надежный предмет, осязаемый, реальный. Леди Септима поджала губы, истолковав молчание девушки, как приступ неуместной робости. Курсант Евлалия вот уже пятьдесят дней проходит учебу во втором подразделении роты предвестников. Не слишком сообразительно, но ее руки вполне перспективные. Офеля ее не слушала. Леди Септима больше не существовала для неё. Она видела одного лишь торна, который по-прежнему стоял в углу кабины и, нахмурив брови, сосредоточенно изучал свой документ. Его светлые серебрящиеся волосы были тщательно зачесаны назад, длинное угловатое лицо безупречно выбрито. Рукава белоснежной рубашки ниже локтей скрывались под раструбами рабочих перчаток с вделанными в них циферблатами, датчиками и другими измерительными приборами. Но внимание девушки привлекла прежде всего эмблема на его груди там, где сердце, эмблема в виде солнечного диска. всё это время она разыскивала беглеца, а нашла лорда. Офелия медленно попятилась стараясь укрыться в самом темном углу холодного зала. И хотя неистовый гул крови мешал ей спокойно рассуждать, одно она понимала совершенно ясно. Сейчас Торн поднимет голову, встретится с ней взглядом, и произойдет непоправимое. Мы слишком отстали от намеченного графика, кончится тем, что генеалогисты потребуют от нас объяснений. Примечание. Генеалогия. Область изучения родословных. Генеалогисты. Здесь фактические правители Вавилона, самые могущественные из лордов. Конец примечания. Торн произнес это на чистом вавилонском наречии, как истинный уроженец города, без всякого намека на северный акцент. И однако Фелли узнала бы его голос среди тысяч других, Низкий, вибрирующий, как звук контрабаса. С мрачной интонацией он заполнил ее внутреннюю пустоту, взбудоражил все ее естество, сдавил горло, пресек дыхание. Голос Торна после почти трех лет молчания. Офелия вздрогнула, когда он сухим треском захлопнул свою папку. «Кроме того...» «Мне срочно понадобятся некроманты. В восточном полушарии секретариума слишком повысились температура и уровень влажности. Если уж мы теряем персонал, то давайте постараемся хотя бы сохранить коллекции». С этими словами Торн перенес внимание со своих графиков прямо на древний манускрипт, разложенный на пюпитре в центре зала, и направился в ту сторону. Каждый его шаг сопровождался тягостным скрипом, Только теперь Офелия бросилась в глаза то, чего она не заметила в первую минуту. Один его сапог. От щиколотки до колена был плотно охвачен стальным аппаратом, фиксирующим переломы. Та самая нога, которую ему раздробили во время тюремного заключения. Робот. Офелия редко чувствовала такой стыд за собственную глупость. Она поняла это слово буквально тогда как оно было всего лишь дурацким прозвищем, дурацким, но, тем не менее, очень метким. Торн с напряжением склонился над пюпитром, затем осторожно приподнял страницу рукописи, не снимая перчаток, защитными металлическими напалечниками. «Ваша новая курсантка владеет древними языками». Он обратился с вопросом к леди Септиме, как будто главное заинтересованное лицо здесь отсутствовало. Эта мерзкая привычка, безумно раздражавшая Фелию во времена их помолвки, сейчас показалась ей спасительной. Она ими не владеет, Сир. Но я полагаю, что она, тем не менее, способна принять эстафету от курсантки Медианы. Это анимистка и вдобавок чтица. Ну вот и все» подумала Офелия. и очки стремительно синели. Сейчас он посмотрит на меня и узнает. Но Тур никак не отреагировал. Он по-прежнему разглядывал страницу манускрипта, изъеденную временем и похожую на старое дырявое кружево. «А она сумеет восстановить утраченный текст?» «Нет, Сир», — объявила леди Септима с уверенностью преподавателя, знающего своего ученика лучше, чем он сам. Зато она сможет расшифровать его содержание, прочитав мысли тех, кто держал его в руках, а в идеале и мысли самого автора. Офелию поразили сверкающие глаза леди Септимы, устремленные на стальной обхват ноги Торна. Они горели таким огнем, словно пытались его расплавить. Эта женщина говорила с Торном почтительно, как и полагалось в беседе с лордом, но явно не считала его равным себе». Она его ни во что не ставила. «Если леди Септима уловит хотя бы самые слабые флюиды между лордом Генри и мной, или заметит жест удивления, она инстинктивно насторожится, и с нас обоих сразу же сорвут маски», — подумала Офелия. И девушка заставила себя дышать медленно и ровно. «Приглушить барабанную дробь сердца, сделать очки прозрачными», расслабить лицевые мышцы, расправить плечи. Она не могла совладать со своим ознобом, но тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, в зале стоял такой холод, что эта дрожь, с учетом легкой тоги и сандалий на босу ногу, вполне могла сойти за естественную физиологическую реакцию. Оставалось только надеяться, что Тор не поперхнется, взглянув на нее. «Где сейчас находится курсантка Медиана?» Он задал вопрос как-то вскользь, листая перевод рукописи. Лампа на пюпитре обливала его профиль холодным светом, который поблескивал на крутом изгибе носа, в длинной борозде шрама, рассекавшего бровь, и между сощуренными веками, пропускавшими наружу стальной взгляд. Ее перевели, Сир. Есть шанс, что она когда-нибудь вернется к своим обязанностям. Пока еще рано утверждать что-либо определенное. «Ага, значит, Медиана все-таки жива». Такова была единственная связная мысль, возникшая Филии на этой стадии разговора. «И как вы теперь расцениваете несчастный случай с мисс Айленс?» «Я не понимаю вашего вопроса, сир». Торн отвернулся от Пепитра. «Сердечный приступ, погубивший одного из наших сотрудников, я называю несчастным случаем». «Как вы квалифицируете второй подобный инцидент?» «Как прискорбное совпадение, Сир». И тут, и другая держались вполне корректно, но Фелия почувствовала в их голосах возрастающее напряжение. Если у Торна было совершенно непроницаемое лицо, то лицо леди Септимы явственно выдавало отвращение к собеседнику. Она ни разу не посмотрела ему в глаза, и огненные зрачки... Вперелись в его искалеченную ногу. Знала ли она, что стоявший перед ней человек наделен феноменальной памятью и грозными когтями? Он был гораздо выше ее, но она видела в нем молокососа, который никогда не достигнет ее статуса, и это объяснялось не только их разницей в возрасте. Офелия вспомнила, что леди Септима точно так же обходилась со старым уборщиком, с предвестниками Еленой и даже с Медианой. Тех, кто не принадлежал к потомству Палукса, она считала всего лишь винтиками, необходимыми для нормальной работы механизма, а если они выходили из строя, их просто надлежало заменить новыми. «Нам придется ускорить темпы работы групп чтения», — объявил, наконец, Торн. «Генеалогисты уже проявляют нетерпение, а внезапная инспекция с их стороны не нужна ни вам, ни мне, особенно в данный момент при подобных совпадениях». Слово «генеалогисты» прозвучало в разговоре уже второй раз. Офелия знать не знала, что они собой представляют, но, по крайней мере, поняла, что эти люди находятся на вершине властных структур Вавилона и что Торн намерен держаться от них подальше. «Мы отменим все увольнительные вплоть до нового распоряжения», ответила леди Септима, щелкнув каблуками. «Отныне чтения будут начинаться еще раньше и заканчиваться еще позже». «Хорошо. Лишь бы изменение расписания не отразилось на качестве. Пока что ваши курсанты допускают слишком много неточностей. Я уж не говорю об ошибках в кодировании». Леди Септима кивнула, но ее лицо буквально оледенело. Фелия переживала муки ада. Торн явно не сознавал, что оскорблять пособницу Бога здесь и сейчас — последнее, что нужно делать в их положении. И именно в этот момент Леди Септиме понадобилась жертва, на которую она могла излить свою ярость. Долго искать не пришлось. Жертва была у нее перед глазами — Курсант Евлалия, вы еще долго собираетесь бездельничать? Перестаньте позорить меня и докажите лорду Генри, что вы способны оправдать его ожидания. Офелия почудилась, будто вся кровь ее теле внезапно застыла. Торн, наконец, удостоил ее своим вниманием. Он повернулся к ней, и на его лице ровно ничего не отразилось, ни изумления, ни растерянности. Равнодушный взгляд, который один незнакомец обращает на другого незнакомца. «Я вас не разочарую», — объявила девушка. И с облегчением констатировала, что ее голос при этом звучал ровно. Более того, она, стойко, даже без явной дрожи, выдержала устремленный на нее взгляд, словно и впрямь была не с собой, кем-то другим. «Я Евлалия», — твердила она себе, — «а человек, стоящий передо мной, лорд Генри, вот так, очень просто». Длинная рука Торны взяла с пюпитра записи медианы и протянула их Офелия через все разделяющее их пространство, при том, что сам он не сделал и шага в ее сторону. «Робот!» «Даю вам три дня» чтобы выучить этот перевод наизусть и овладеть методикой обращения со старинными документами. Затем вы будете являться сюда каждый вечер после работы в группах чтения. Три дня. Я достаточно ясно выразился курсанткой в Лале. Слова Торна обрушились на девушку, как ледяной град. Вряд ли ему удалось бы выразиться более жестко, если бы они никогда в жизни не встречались. Он и в самом деле держался именно так. Иофелию, стоявшую столбом с листками в руках, одолело мучительное сомнение. «Да узнал ли он ее?»